где вливаются в четыре больших бассейна, каждый из которых имеет около полумили в окружности и находится в двухстах ярдах от центра острова. Лапута Джонатана Свифта не просто парит воздухе, ее обитатели управляют летающим островом с помощью специального устройства. Но главной достопримечательностью, от которой зависит судьба всего острова, является огромный магнит, по форме напоминающий ткацкий челнок.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 и поддерживаем им горизонтально на восьми алмазных ножках, высотой в шесть ярдов каждая.